Смертью Адамса завершался список трагических происшествий, берущих начало в Неаполе и его окрестностях. В расследовании наряду с итальянской участвовали и полиции других стран, тех, откуда прибыли жертвы, шведская, западно-германская, австрийская, швейцарская и, конечно, американская. Всю работу координировал Интерпол. Попутно вскрылось множество мелких нарушений, Например, что гостиницы с опозданием заявляют об исчезнувших клиентах, что иногда в случаях скоропостижной смерти вскрытия трупов не производится, но нигде не было выявлено преступных намерений, только халатность, недлительность или своя корысть. Первым отказался продолжать расследование Интерпол, а вслед за ним и полиция отдельных государств в том числе и итальянская. Лишь после шагов, предпринятых миссис Урсулой Барбур, главной наследницей Адамса, с папок стряхнули пыль. Адамс оставил около 90 тысяч долларов в ценных бумагах и акциях. Миссис Барбур, 80-летняя женщина, заменявшая Адамсу мать, решила часть этого капитала употребить на розыск убийц приемного сына. Ознакомившись с обстоятельствами смерти Адамса и содержанием его последнего письма бывшей жене, она прониклась убеждением, что тот явился жертвой дьявольски изощренного преступления, раз оно не по зубам полициям всего мира. Миссис Барбур поручила вести дело серьезному агентству Эльджин Эльджин и Торн, которое возглавлял Стимуэль Олингар, юрист Адамса. Старый друг моего отца. Это произошло в те дни, когда стало очевидным, что моя карьера в Странафта кончается. После того, как люди Олингара ещё раз перелистали предоставленныевых распоряжения дела, прошли по каждому следу, ухлопали массу денег на консультацию у светил криминологии и судебной медицины и не продвинулись при этом ни на шаг, Олингар по совету одного из самых старых его сотрудников А это был Рендольф Лерс, которого друзья запросто звали Ренди, скорее из отчаяния, чем питая ещё какие-то надежды, решил организовать симулирующую операцию, а именно выслать в Неаполь одинокого американца, настолько похожего по своему типу на все предшествующие жертвы, насколько это кажется возможным. Я часто гостил в доме старого мистера Волина, И как тон, -то потому что я стал вводить меня в курс дела, считая, что не нарушает этим профессиональную тайну, поскольку задуманная им операция является последним шансом, иначе оставалось лишь умыть руки, расписавшись в собственной беспомощности. Меня же вначале скорее забавляла мысль о моей кандидатуре, пока не выяснилось, что она, пожелая этого, будет принята. На самом деле я был на пороге пятидесятилетия, в недурной физической форме, хотя при смене погоды доводила себе знать лёгкая ломота в костях и, разумеется, сильный насморк. Поскольку всё это приключение с противоположного берега Кьяна выглядело довольно заманчивым, я позволил вовлечь себя в эту авантюру с документами на имя Джорджа Симпсона махира из Бастона я 3 недели назад прилетел в Неаполь, чтобы поселиться в гостинице Визови, взять абонемент у братьев Виторини, купаться, загорать и играть в волейбол. Стремясь добиться как можно большего сходства, я даже запарца личными вещами, адамс, сохранившимися у месяц барбу. В Неаполе меня опекала бригада из шести человек. Два пара сменщиков и помимо них два специалиста, следившие на расстоянии за моим кровообращением, работой лёгких и сердца. Только на пляж я ходил без датчиков, и тогда в ход пускались надёжно укрытые бинокли. По приезду я положил в сей в гостинице 19.000 долларов с тем, чтобы взять их через 5 дней и держать в номере. Я не сторонился случайных знакомств, посещал те же музеи, что и Адамс. Как и он побывал в Оти и бродил его маршрутами по берегу залива, я в Рим поехал на том же самом хорнете. В нём имелся усилитель, увеличивший радиус действия датчиков. В Риме меня ждал доктор Сидней Фокс, судебный медицинский эксперт. Ему предстояло просмотреть все ленты с записями, что он и сделал. И вот так, полным провалом, наша операция и завершилась.